15. Смоленск Наконец наступила весна. В смысле потеплело, и снег потек водой. Гораст заторопился, понятное дело. Еще чуть-чуть, и гладкий санный путь превратится в болотную жижу. К счастью, до Смоленска оставалось меньше двух переходов. Но Гораст все равно ворчал недовольно. Мол, всегда приходил заблаговременно, а тут... Кого купец винил в опоздании, было непонятно. Спешили все, не только Гораст. Их дважды обогнали караваны с более легким грузом и безмедлительных челядников. Попытались обогнать и по третьему разу. Перед самым постоялым двором какой-то молодой новгородский купчина вознамерился Рассчитывал, вероятно, занять места получше. Гораст что-то недовольно буркнул Устаху, синеусый варяг кивнул Духареву. Составь компанию. Новгородского купца, который, встав на санях, начал было что-то говорить, Устах проигнорировал. Подъехал к старшему охраннику чужого поезда, не Нурману, не варягу, а обычному вою, хотя и в хорошем доспехе уронил. Слезь с хвоста. Повернул коня и отбыл. Серега Чуть задержавшись, не без удовольствия глядел на то, как борются в чужом охраннике противоречивые чувства, подмигнул бедняге, поскольку заранее знал, какое чувство победит, и последовал за устахом. Через пару минут передние сани новгородцев, уже поравнявшиеся с уныло бредущей челядью, встали и простояли достаточно, чтобы замыкающие гораздо перестал их не только видеть, но и слышать. Предосторожность гораздо оказалась весьма не лишней. Постоялый двор был небольшой, вдобавок здесь уже разместился один поезд, так что обгони новгородцы Торшковских ночевать последним на улице. А так на свежем воздухе расположились новгородцы. Что ж, и в такой ночевке имелись свои плюсы. Серега, например, никак не мог привыкнуть к местной системе отопления, к густой копоти. И хлопьем сажа на потолке И если приходилось ночевать В общем зале, старался Лечь поближе к двери Черный Ворон Что ты а Надо Моей Головой Ты набы. Чи не добьешься, черный ворон, я не твой. В полголоса затянул Теша. Ворону Ватажников научил Духарев. Песня всем понравилась. Даже Устах высказался в том смысле, что правильная. Реальная песня. Правда, музыкальный слух, да и память тоже у Сереги чуток прихрамывали. Но поскольку никто из присутствующих не слышал оригинала, то и критики в адрес Духарева не было. Вообще-то здешний народ попеть любил. Только все песни были какие-то заунывные на одной ноте. Ваташка гораздо собралась за одним длинным столом. Те, кто по авторитетней ближе к середке, остальные по краям. Диковатый Чудин и еще пара челядников, которым не хватило места на присыпанном соломой земляном полу. Теша умолк, потому что Гораст начал рассказывать о степняках. Тема была актуальная. Половина людей из Ваташки на юге никогда не были, и о кочевых племенах знали только всякие байки, Типа того, что степники умываются пылью, а к сбруе привешивают засушенные головы врагов. «Что есть главное свойство кочевника?» – неспешно толковал купец. «То, что возникает, он как бы ниоткуда, и никто не знает, какой он силы и чего от него ожидать. Иной раз даже и непонятно, человек ли он или полунежить». «Ну, прямо вылитый я» подумал Духарев. «Отошел ты, Теша, к примеру, по нужде», — Гораст усмехнулся. «Только пристроился, а тут степняк. Ты облегчиться не успеешь, а у тебя уже стрела между ушами торчит. А то и вовсе хватит тебя арканом и поскакал. А ты следом, наподобие свиной туши». «Ну, аркан можно и ножом секануть, не сдавался Теша. Ага. Гораст погладил бороду. Гуску свою сикани проще будет. Он же тебе, Аркан, не на язык накинет. Если убить захочет, то на шею, а если живым взять, на тулово, Так, чтобы и руки прихватить. Да я выдерусь, самонадеянно заявил Теша. Вот он, Гораст кивнул на Духрева. может и выдереться. А ты, как за лошадиным хвостом, Пол стрелища проволокешься вообще забудешь, кто ты есть. Так что же делать? Одному не ходить! рявкнул гораст. Сброю из рук не выпускать, ушами слушать, носом нюхать, всякое подозрительное место взглядом держать. Верное, говорю, устах. Варяг кивнул, но добавил. Степь велика. Можно дни ехать и никого не встретить. А вот у порогов, где волоки, степники всегда сидят. И ежели видят, что вас немного, нападут непременно. Обьются как? Спросил кто-то. Крепко? Из луков бьют хорошо, ответил варяг. А в сече так себе. Если их врасплох взять, побить можно. А так они чуть что... По полю рассыплются и ищи свищи. А можно их врасплох? Жадно спросил мышь. Его тут же щелкнули полбу. Не лезь в старшие разговоры. Но устах ответил. Брали и врасплох, сказал варяг. Побить любого можно, хоть кочевника, хоть нурмана, хоть самого крепкого воеводу, если умеючи. Олег бил, свинельт, и нынче бьет. А хитрый Ромеи, к примеру, сам не бьет, а других натравливает. — Умно, — одобрил Голомята и хлебнул меду из чужой кружки, как бы по ошибке. — Может, и умно, — отозвался Гараст. да только кто машной вместо клинка воюет, у того когда-нибудь машну и отберут. — И это купец, — подумал Духарев не без восхищения. Нет, ему определенно нравились эти ребята. И их идеология. И вообще. Он наклонился и поцеловал Сладу в теплую макушку. Спать не хочешь? Спросил он в полголоса. Немножко. Пошли. Я тебе на ночь сказку расскажу. Какую? Страшную, Серега округлил глаза, про Дракулу. «Ох!» Черные глаза блеснули. Слада ужасно любила страшные истории, которых у Сереги был немеренный запас. И в здешнем мире, где не было ни книгопечатания, ни видео, у Духарева был эксклюзив на самые фантастические истории. Вопреки Серегиным ожиданиям, отметка, оставленная Нурманским топором на его ноге, Затянулось поразительно быстро. Зато погода окончательно испортилась. Еще с ночи зарядил дождь, а к Смоленску подъехали уже после полудня, мокрые и сердитые. Челядники стучали зубами и бежали рысцой, чтобы согреться. Воины, конечно, не мерзли, но и им дождь одни неприятности. Вода беспощадно губит лучшее оружие, особенно луки. В воротах уже стояли трое саней. Люди смоленского воеводы шмонали сани с большим усердием, определяли размер пошлины. Хозяева саней стояли кучкой, мокли и терпели. Серега представил, как смоленские стражники будут до вечера потрошить поезд гораздо, и ему очень захотелось выпотрошить самих стражников, тем более что заправлял ими Молодой нурман с очень паскудной улыбочкой, однако обошлось. У гораздо оказалась гостевая льгота и особая княжья гривна в подтверждение того, что все подати с купца будут взяты в Киеве, и только в Киеве. Смоленск утопал в грязи. Здесь не было деревянных тротуаров, как в малом торжке. Растаявший в одночасье снег и проливной дождь превратили улицы в ледяную жижу по колено глубиной. К счастью, идти пришлось недолго. Постоялый двор, с хозяином которого у гораздо была договоренность, располагался недалеко от ворот. Горазда Ваваташка оккупировала пространство около печи. Не чинясь, и вольные, и холопы скинули мокрую одежду и завернулись в льняные полотна, принесенные хозяином гостиницы. Всех напоили горячим медом, который на этот раз даже Серега выпил с удовольствием. Хозяйские слуги принесли три корзины с живыми гусями. Гуси были придирчиво изучены, найдены достаточно жирными, отобраны и унесены на смерть. Через четверть часа они уже румянились над огнем, распространяя с ног сногсшибательный запах. Ущемленные ваташкой прочие купцы-постояльцы, которым тоже хотелось устроиться поближе к огню, убаеканные мирным видом новых гостей, взялись отпускать весьма неприличные замечания по поводу стати женщин, а также высказывать определенные сомнения по поводу мужских достоинств, составляющих ваташку мужчин. Поскольку большая часть замечаний касалась красавицы Нелени, то Драй в конце концов вышел из терпения, взял меч, отбросил простыню, чтобы не мешалось, и встал перед юмористами. Отсутствие одежды смущало его не больше, чем даму на пляже отсутствие бальных туфелек. Золотая гривна, определяющая статус воина, полдюжины оберегов и, главное, меч – Вот то, что нужно варягу, чтобы чувствовать себя прикинутым по лучшей моде. Тряпки – это мелочь. Голосом холодным, как болотная слякоть, Драй предложил сомневающимся убедиться, что мужские атрибуты у него присутствуют, а затем предложил свою помощь, если кто-то из присутствующих желает определиться евнухом при дворе царьградского кесаря. Купцы не пожелали. Возможно, они были не робкого десятка. Возможно, будь драй один, они бы повели себя более энергично. Но три варяга это слишком много даже для очень воинственных торговцев. Шутки прекратились. Возможно, после пары корчак меда и дюжины кувшинов пива новые и старые гости даже подружились бы но вновь прибывшие слишком устали для застолья и сразу после трапезы разбрелись по своим углам Серега правда прежде чем подняться вместе со Сладой и мышом в предоставленную им комнату не поленился зайти на конюшню проведать пепла когда он вернулся мыш И его сестра уже сопели в четыре дырочки. Сереге спать еще не хотелось, поэтому он отправился в гости к Устаху. У того уже сидел Драй. Варяги развлекались, передвигая деревянные фигурки по разделенному на клетки полю. Не без удивления Духарев признал в игре шахматы. Драй проиграл. И Устах предложил Сереге сыграть с ним партию. Духарев отказался. В шахматы он последний раз играл лет в 10, А тут еще и правила, небось, другие. Варяги поменялись фигурами и сыграли еще раз. Дождь кончился. Драй опять проиграл. И Устах послал молодого Кривича, с которым делил комнату за Гораздом. А Серега ушел. Спать.